Надоело все это. Ксюше было 25 лет, когда она забеременела. Сразу же обрадовала этой новостью общественность в виде подписчиков в социальных сетях. Выкладывала милые фотографии с полосатыми тестами растущим животиком. Все это продолжалось до 20 недель. А потом на какое-то время из социальных сетей Ксюша исчезла. Что произошло, знали немногие. Во время второго скрининга у плода обнаружили серьезный порог сердца тетраду фало. Ксюша не поверила врачу. Истерика у нее началась прямо в кабинете. Вы все врете. Зачем вы мне говорите, что у ребенка порог? Мой ребенок был здоров на предыдущем УЗИ. Какой у вас стаж? Ну, вообще-то 35 лет, и больше 30 из них я занимаюсь исключительно перинатальной диагностикой. Плохо занимаетесь, видимо. В слезах Ксюша попала в мой кабинет. Так получилось, что мы были знакомы. «Насть, а какая вероятность ошибки? Ну мы с мужем здоровы, ведем здоровый образ жизни!» «Вероятность ошибки есть всегда. Но в случае с Марьей Ванной она минимальна. Это самый опытный УЗИСТ в области перинатальной диагностики в нашем регионе. Насчет полного здоровья я бы с тобой поспорила». Насколько я помню, вы оба курите, ну или курили до беременности. Ну, я и сейчас пару сигарет в день. Я могу сделать УЗИ где-то еще. Конечно. Однако рекомендую все же федеральные центры. Ксюша сделала УЗИ в частном медицинском центре. Обрадованная, прислала фото. Обнаружился только один из четырех дефектов. Правда, потом беременная сделала УЗИ еще в двух центрах. Увы, там врачи подтвердили первичный диагноз. Съездила в Москву. Диагноз подтвердился окончательно. В 21 неделю провели перинатальный консилиум. Ксюша сначала решила прервать беременность. Потом передумала. Потом зашла ко мне. «А как бы ты сделала? Посоветуй». К сожалению, это не тот случай, когда я могла бы раздавать советы. Это ваш с мужем ребенок. Вам его в дальнейшем растить. Порог операбельный. Но ну, какие силы и средства вы готовы тратить, я точно не знаю. Советуйся с мужем, семьей. Пообщайся с родителями таких деток. Кстати, прикинь, я нашла, откуда ноги растут. У свекрови-то, оказывается, старший сын был, а у сына этого порог сердца. Он умер в два месяца, а я сейчас все это только узнала. Вообще возмущена. Как так можно такое скрывать? А что было бы, если бы ты узнала это до беременности? Или на ранних сроках? Да ничего. Тогда не возмущайся. Ничего изменить ты уже не можешь. Да и не смогла бы, даже если бы знала. Беременность Ксюши сохранила. В 30 недель на скрининге в очередной раз подтвердили тетраду. А еще выявили многоводие. Положили в стационар, пытались лечить. К сожалению, безуспешно. Есть то, что не зависит от нас. Многоводие стало выраженным. В 32 недели у Ксюши отошли воды, порядка 5 литров. Рожала она сама. После родов мальчика сразу забрала реанимация. Состояние ребенка позволяло отсрочить вмешательство на сердце. Ксюша мужественно ездила по всем консилиумам, кардиохирургам до года, а потом устала. К полутора годам она развелась, почему-то до сих пор считает, что мама мужа виновата в пороке, а сына, сына она оставила на бабушку, свою маму. «Надоело все это! Я молодая, всю жизнь так буду!» Упорхнула одна в Москву жить и работать. Наверное, действительно устала. Тащить ребенка с особенностями здоровья одной — дело нелегкое. Не все справляются. Мальчика прооперировали. Конечно, абсолютно здоровым ребенком он не стал. Да и проблемы по недоношенности тоже вылезали. Зрение, небольшая задержка развития. Бабушка, конечно, старается. Деньги Ксюше присылает. На местных специалистов с лихвой хватает. Иногда даже сама приезжает. Раз в три месяца, да по большим праздникам для очередной фотографии соцсети.